Глава двадцать «Ты с ума сошла, мам?» Дочь смотрит на меня глазами полными слез. «Ты посадила папу в тюрьму, как ты могла?» «Кира, я уже объясняла тебе. Терпеливо начинаю я снова. Я никого никуда не сажала. «Если бы твой отец не делал ничего противозаконного, никто бы не смог его арестовать». «Но все равно, ведь это ты, получается, его сдала», перебивает меня дочь. «Ведь ему уже 50, Как он там будет, в тюрьме?» Мне становится безумно жаль ее. Я прекрасно понимаю, как ей сейчас больно. «Сын молчит» уставившись в одну точку, мрачно нахмурив брови. Я поворачиваюсь к нему. «А ты что думаешь, Костя, тоже считаешь меня предательницей?» Он медленно поднимает глаза и откашливается. «Мам, я понимаю, что у вас с папой свои отношения, но почему-то не сказала нам раньше, что все так плохо» потому что это было дело между мной и твоим отцом. Я не хотела втягивать вас в это. И уж тем более не думала, что так все закончится. Ты хоть понимаешь, — тихо говорит дочь, — что ты разрушила нашу семью? — Нет, не я ее разрушила, — отвечаю я, стараясь оставаться спокойной. Семью разрушил ваш отец, когда решил меня предать. Я лишь защитила себя, и вас тоже. от Отчего защитила, мам? От собственного отца? Срывается дочь. Ты хоть понимаешь, как мы сейчас себя чувствуем? Да, я понимаю, говорю я. И мне очень жаль, что вам приходится это переживать, но другого выхода у меня не было. Ваш отец обманывал меня годами. Он обманывал своих пациентов. Он воровал лекарства и продавал их, а людям давал пустышку. Если бы я промолчала, то стала бы соучастницей. Подумайте об этом. Повисает тяжелая тишина. А бабушка спрашивает сын. Как она теперь? Я не запрещаю вам с ней видеться. Ухаживайте, помогайте. Но у нее есть своя квартира, а у меня своя. Наши с ней отношения вас тоже не касаются. Ты не должна была. Ты не имела права так поступать с ним и с нами. Не хочу больше тебя видеть. Кира вскакивает, уронив стул, и бросается вон из комнаты. «Кирка!» рявкает Костя. «А ну, вернись!» «Не надо, Кость!» Останавливаю я его. Ей сейчас нелегко. «Нам всем нелегко!» угрюмо говорит сын. «Она ведет себя, как ребенок!» «Если ты тоже уйдешь, я не обижусь!» Отвечаю я. «Я понимаю, вам нужно это принять!» Сын вдруг встает и крепко обнимает меня. Мне сразу становится наполовину легче. «Мам, прости, что мы накинулись на тебя. Просто надо было заранее сказать, что все так плохо. Мы же семья». «Я не могла», — отвечаю я, чувствуя, как голос дрожит. «Это была моя война» но я не хотела, чтобы пострадали вы. «Что теперь будешь делать?» спрашивает он. «Уеду», твердо говорю я. «Съезжу куда-нибудь на море, может, на месяц. Сниму квартиру. Сейчас не сезон, недорого будет. Мне нужно прийти в себя». Костя кивает. «Делай, как считаешь нужным, мам». Я поддержу любое твое решение. «Спасибо», — шепчу я. «Для меня это очень важно». «Я пойду, мне пора». Сын направляется в прихожую. «Кость, подожди!» Я иду следом и протягиваю ему большую спортивную сумку. «Что это?» Отнеси отцу передачку, там его одежда и мыльные принадлежности. Ну и так, по мелочи. Хорошо. Костя берет сумку и уходит. В квартире становится невыносимо тихо. Я остаюсь совсем одна. Что ж, война закончилась. Я вроде даже победила. Сделала все, что задумала. Только. Почему же мне так тошно? Наверное, потому что любовь не умирает так быстро, и я все еще думаю о Викторе. Как он там за решеткой? Я не могу отвыкнуть беспокоиться о нем. Но назад пути нет. Все кончено. Теперь мне остается только одно. Развестись и попытаться начать жить заново. «Правда, пока совершенно не представляю, как это сделать. Я не привыкла принадлежать только себе. Но я научусь. Обязательно!»